Декабрь 6. Аспекты проявленного мира многообразны. Мир звуков, мир запахов, мир световой гаммы, мир материальной шкалы и так далее. О некоторых плоскостях явлений человек только подозревает. Каждая шкала двухполюсна, сферы полюсов разделены границей. Танка границы между полюсами тьмы и света или благоуханием и зловонием. Весенние краски природы, краски расцветающие, рождающиеся жизни, очень характерные своими тонами, равно как краски осенней, умирающей жизни, противоположение во всем. Дух поднимается над полюсностью низших явлений и, объединив в себе оба полюса жизни, становится бесполым или единым. Нейтрализация бинеров или постижение вмещения противоположностей служит предверием высшего мышления. Постижение сущности вещи единой в ее двойственности – ключ к пониманию мира и себя самого. И радость, и горе – все к цели одной. К тому же приводит правильное сочетание или объединение личного начала со сверхличным, индивидуального с коллективным. Конечно, Родина ⁇ великое понятие. К рассвету и преуспеянию каждый должен приложить все свои силы. Но Родина только ⁇ часть великой семьи всех народов. Каждый из которых имеет такое же право на место под солнцем. Место много. И хватит всем, если мыслить об этом с любовью ко всем, но не с ненавистью. Так полиризация противоположностей имеет ярое жизненное практическое значение. И именно требуется вмещение явления в целом, иначе можно в мышлении стать однобоким и оказаться в лагере тьмы. Когда сгущается мрак и токи становятся тяжкими, облик учителя в третьем глазу и повторение имени тьму разгоняет и помогает пройти через нее».